Глава восьмая. Я не могу ждать ни минуты, сказал Кратов упрямо. Если вам лично не до сук, так и признайтесь, я сам все сделаю. Он сидел в глубоком кресле, по самые уши закутанный в плед и с недовольным видом смотрел на заснеженную равнину за окном. Экий вытрапыга, Костя, усмехнулся Энгроф и чихнул. Вам лишь бы действовать безразлично чем, руками, ногами или... Я пробовал на планете десять минут и подхватил настоящий без дураков насморк, а вы составляли ей счастье своим присутствием в течение недели без малого. Так что лежите, набирайтесь сил. Да не могу я лежать, когда они каждую минуту по едом едят друг друга. Так, по своим словам, Кратов пристукивал кулаком по подлокотнику. Григорий Матвеевич раньше не знал за ним такой привычки и теперь с любопытством следил. Не заденет ли он при этом сенсорную панель? Тогда кресло могло бы пуститься по комнате в круговую, а то и вовсе вытряхнуть седока на пол. Наверное, вышло бы забавно. Это же бедствие планетарного масштаба. Я с таким еще в жизни не сталкивался. И это, говорит человек, побывавший на Финр-Валина-Уэр-Каф. И на Сарагонде, кстати, тоже, в самый разгар генетической чумы. Все же не надо драматизировать, Костя. Вот взгляните сюда. Энгроф включил видеокассету. Что это? Встрепенулся Кратов, лихо разворачивая кресло. Карта материка, на котором все мы имеем сомнительное удовольствие прибывать. Да, совсем небольшой клочок суши. Не ожидали, наверное? Вам удалось высадиться почти в его геометрический центр. Белой звездочкой отмечено, где мы находимся, а зелеными кружочками – разрозненные поселения так называемых земляных людей, сиречь двояко дышащих вертикальных семи гуманоидов. Амфипнеимус сапиенс эректус церусианус кратови. «Уж и название придумали», – буркнул Кратов. «Это они мигом, хлебом не корми, дай систематизировать. Вообразите костя». Ксенологи Лермана за считанные часы предприняли массированные усилия по наведению контактов во всех этих поселениях. Красными галочками обозначены успешные исходы этой акции. Тут я умолкаю и с интересом жду вашей реакции». «Здесь какая-то ошибка», – пробормотал Кратов-Багравея. «Что же выходит?» «Нет, это невозможно. Только три десятка успешных контактов?» «Да, Костя». Всего три десятка и даже чуть меньше, и все в радиусе пятисот километров от места вашей посадки. Далее, чтобы всемерно ускорить отработку версии о локальном очаге разумности, я рекомендовал игнорировать все прочие расы. Но разве же эти срованцы приминут нарушить приказ? Одна из групп схулиганила и попыталась завязать контакт со второй предположительно разумной расой, что условно именуется каменными людьми. и окрещена нашими прыткими систематиками литахтонус, сапиенс, цирусианус и, естественно, кратови. Вот здесь за пределами очага. Что вам подсказывает ваша ксенологическая чутье? Каков был результат? Мне подсказывает не мое чутье, а ваша интонация. Правильно, контакта не было и никаких украшений из самоцветных камней тоже. Все эти земляные, каменные, водяные и прочие за границами очага они неразумны. Какой отсюда вы споследуют вывод? Ведь я подозревал это. Мы имеем дело не с эволюционно обусловленной разумностью, а с наведенной. Спышка интеллекта на Церусе один не ксенологический феномен, а всего лишь редкая мутация, спровоцированная неким естественным фактором, в эпицентр которого вы столь удачно влипались. Фактор этот идентифицировать мы не смогли, пока не смогли. Далее, все эти виды, вразумившиеся в силу печального для них стечения обстоятельств в природных условиях, образуют как очевидно жестко замкнутую экосистему, и потому, как вы фигурально выразились, едят друг друга по едом. Но если повсеместно в этом можно усмотреть лишь наглядную демонстрацию принципов естественного отбора в дарвиновском смысле, то в нашем пресловутом эпицентре сей прискорбный факт обретает трагическую окраску. Я вынужден согласиться с вами, Григорий Матвеевич. Почти во всем, кроме одного. Что же это за одно? Мы столкнулись не с природным фактором. Вот как. Кресло подкатило к окну, заложило вираж и вернулось на центр комнаты. Вам должна быть известна концепция рациогена. Рациогена, переспросил Энгров, и несколько раз обстоятельно чихнул. Рациогена.、Кхм". Известно. Не самое подходящее слово. То, что вы скромно величаете концепцией сорок лет назад, обрело очертания реальности и серьезно обсуждалось в научных кругах Земли. Некий доселе непризнанный талант по имени Тунлу объявил, что в ближайшее время экспериментально докажет возможность искусственного возбуждения разума в любой материальной субстанции естественного происхождения. Пока велись дискуссии, хорошо это или плохо, он сконструировал установку для наведения разума и успешно испытал ее на верных страдалицах во имя науки – морских свинках. Эта установка занимала два этажа института экспериментальной антропологии и после первых экспериментов пришла в негодность. Поговаривали, что не без помощи оппонентов Тунлу, но оппонентов-то у него было предостаточно, хотя и союзники сискались. Разве не заманчиво почувствовать себя этаким демиургом, человека творцем? Так вот, Тунлу называл свой аппарат рациоген, сирич, порождающий разум. Но на Земле эксперименты Тунлу были осуждены. Радиоагент демонтирован, а сам ученый вскоре увлек себе технологии и там сильно преуспел. А знаете, почему противникам радиоагента легко удалось одержать верх над приверженцами? Откуда же мне знать? Потому что закончив эксперименты, Тунлу уничтожил разумных морских свинок, которые к тому времени уже сформировали свою вторую сигнальную систему. Вы уверены, Григорий Матвеевич, что Тунлу в тайне не продолжал свои опыты? спросил Кратов с непроницаемым лицом. Абсолютно. Были приняты надлежащие меры, и дальше земли эта адская игра не ушла. Правда, время от времени в разных уголках галактики вспыхивали аналогичные споры о праве надарения разума. Но, как вы помните, привилегия дарить, а значит и отнимать разум, издревле принадлежала богам, а мы все здесь далеко не боги, хотя бы потому, что богам было наплевать на людей. А мы жалеем даже морских свинок. Получается, кто-то в нашей галактике, независимо от нас, пришел к мысли о рациогении и воплотил ее в реальность. Костя, вы увлеклись. Но、ну、зачем вы придумали себе этот рациоген на Церусе? Что нам других забот не хватает? Я не придумал его. Мне десятка шагов не достало, чтобы потрогать его руками. Вы переутомились, устали. А если принять во внимание ваше буйное воображение? Жаль, что вы не беседовали с вожаком племени длинных зубов, пятой разумной расы на этой планете. Когда уляжется Пурга, я вас непременно познакомлю. Его зовут Бубба, и он от скуки, а иногда от страха, сочиняет пятистишие вроде древнеяпонских танка. Он был свидетелем выдворения радиоактина на Церус-1. Произошло это примерно сорок лет назад. Сорок лет назад? Да. Как раз в то время, когда вы вели дискуссии о божественных привилегиях, идущих в руки грешному человечеству, до этого дня земляные люди или, как их называют сородичи Бубба, болотники, действительно были неразумны, как вероятно и каменные люди и те, кто прячется в стволах. А затем вдруг все разом мгновенно поумнели. Я даже знаю, где находится этот радиоактивный и как охраняется. О защите его от местных обитателей хорошо позаботились. Мощное энергоразрядное поле, металлоразрушающая плазма на случай, если кто-то додумается до громоотвода. В нашем эпицентре бедствия есть точно установленный гипоцентр, его сердце. Холодное, но отменно здоровое и уже пятый десяток, бьющиеся без намека на аритмию. Из ваших слов, Костя, следует, будто на церусе и до рациогена существовал разум. Да-а-а. Эти самые млекопитающие, что неторопливо, но уверенно своим путем шли к цивилизации. Может быть, стихов в ту пору они не слагали, но язык уже создали. Хороший язык, содержательный. Я изучил его без всяких лингваров за сутки. Не поленитесь, слетайте за пределы эпицентра на побережье. Там живет племя пескоедов. Такие же неглупые ребята, что и длинные зубы, и тупые топоры. А теперь вся эта раса деградирует, потому что добыть болотника стало непросто. Да и лешие, как они называют тех, кто прячется в стволах, загнали их в вонючие берлоги и не дают уйти с заклятого места. И поэтому нужно остановить этот рациоген, чтобы прекратить, наконец, нескончаемую бойню. Заменив ее на большую охоту длинных зубов, вспомните Тунлу, он ощутил себя богом, бесстрастным вершителем судеб и потому убил разумных морских свинок. «Никого я не хочу убивать!» Но разум нужно заслужить, выстрадать, завоевать, а не получать запросто, как новогодний подарок, тем более, когда не знаешь, как им распорядиться. Вам, Костя, явно симпатичен этот стихотворец Буб, и потому вы готовы защищать его монополию на разум. Другие-то чем перед вами провинились? В ксенологии нельзя руководствоваться эмоциями, особенно субъективными, Боги тоже имели любимчиков, холели, осыпали благоденениями и безжалостно преследовали всех прочих. Сейчас мы не можем остановить рациоагент, и бы тем самым мы одним махом уничтожим и несколько разумных раз, а это геноцид, Костя. И откуда в вас уверенность, что история, поведанная Бубом, не выдумана им скуки ради, как у него с фантазией? Нормально, я встречал людей, у которых дело обстояло хуже. Вот видите. Я склонен предполагать, что в дорациогеновские времена на Церусе вообще не было разума. Наши ксенологи летали на побережье, и никаких пескоедов им не повстречалось. Побережье большое, упрямо возразил Кратов. Так или иначе, вопрос о ситуации на Церусе один я выношу на обсуждение в галактическом братстве. Тогда уж заодно исследуйте и возможную связь между рациогеном Тунлу и рациогеном Церуса один. Григорий Матвеевич помолчал. Вы предполагаете, что начало насторожено? Мгм, предполагаю. Допустим, что некая высокоразвитая цивилизация, вероятнее всего не входящая в галактическое братство, решила испытать концепцию рациогена сразу в двух контрольных точках. Точка первая — Cerus I, где рациоген был применен по прямому назначению как генератор наведенной разумности. Точка вторая — Земля. Опыт в среде окрепшего, давно сформировавшегося разума. Насколько я знаю, Тунлу додумался до практической реализации радиогена внезапно, на голом месте. Эта идея возникла у него и только у него, потому что фундаментальные научные предпосылки просто отсутствовали. Как будто он заглянул кому-то постороннему через плечо или ему подсказали. Этот второй эксперимент сорвался, так как Тунлу не знал, что рациоген может служить и усилителем интеллекта. А эффект был бы потрясающий. Кратов, не глядя, пробежался пальцами по сенсорам, и кресло резво крутнулось на месте. Нечто сродни тектоновскому многовекторному мышлению. Должно быть, каким-то образом инициируются дополнительные нейронные связи в мозгу, Кому-то было занято увидеть, что получится, когда человечество внезапно и стремительно ломая и круша законы эволюции, обратится в расу интеллектуально превосходящую все, что было до сих пор в галактике, в расу супертектонов. Смиренно склоняюсь перед вашей фантазией, Костя, хотя порой она принимает весьма причудливые формы, думаю все же, что Тунлу пришел к созданию радиоакгена самостоятельно. Хотя здесь я, конечно же, руководствуюсь исключительно антропоцентристскими настроениями, но вы не правы. Идея эта носилась в воздухе, и совпадение наверняка случайно. Тем более, что я не разделяю вашего мнения об интеллектуальном первородстве длинных зубов и же с ними. Но проверить следует. А сейчас я покидаю вас, Костя. Вам нужно воздать должное Сну. Как ваши ноженьки? Ходят болезненные. Кратов привстал, опираясь на руки. Его лицо задергалось от напряжения. Правда, это пока неприятно, но уж во всяком случае сидеть на печи, дожидаясь калик перехожих, подобно Илье Муромцу, я не намерен. Понятно. Кстати, вы помните, что командор Лерман обещал вам трое суток домашнего ареста? Так вот, он свое обещание готов исполнить, а сутки на Церусе, как вам уже ведомо, гораздо более продолжительные. Нежели на земле или, скажем, в парадизе. Он и убить меня как-то обещал, хмыкнул Кратов. Да бы вы ни укостнительно блюли постельный режим хотя бы некоторое время, он поместил вас в одну каюту с надежным и несговорчивым стражем, который будет предупреждать ваши желания и поползновения. А вот это, судари мои, уже посягательство на свободу передвижения, отнюдь всего лишь рекомендации медиков. «Подождите, Григорий Матвеевич, я подозреваю, сейчас вы собираетесь неторопливо обстоятельно обсудить цирусианский прецедент на Совете ксенологов и принять какое-то осторожное решение. Именно так, Костя, я и хочу поступить». «Но независимо от исхода обсуждения, можно же начать работы по разъединению раз, селить длинных зубов и родственные им племена из эпицентра бедствия, иначе это и не назовешь». Допустим, на побережье, хотя нет, это узенькая полоска суши, там им будет тесновато, начнутся междуусобицы с пескоедами. А на другие материки боюсь, Костя, что не смогу вам это обещать. Есть маленькая, но весьма неприятная планетографическая подробность. Материк, который мы удостоились попирать ногами, кстати, в честь первого открывателя звездной системы его предложено назвать Хаффея. Так вот. Он единственный здесь. Избытка альтернатив Церус один нам не предоставил. Есть еще какие-то утлы архипелаги, разрозненные островки, да что-то крупное на южном полюсе. Но почему бы не туда? Среднесуточные температуры минус восемьдесят Цельсия, снежные смерчи, полное отсутствие растительности. Все остальное ледяной океан. Церус один оказался чересчур холодной планетой, Костя, чтобы было где разгуляться эволюции. выходит, я неосознанно повторил маршрут создателей радиогена. Кратов хлопнул в себя полбу. Ну конечно же, в условиях неопределенности чудо Юда всегда выбирает для посадки геометрический центр наибольшего по площади участка суши. Такая в нем заложена программа, и у тех тоже. Ну что ж, Костя, я констатирую тот факт, что вы были просто обречены открыть этот радиоген. Буди, он, разумеется, существует в реальности. С чем вас и поздравляю, хотя не с чем особенно поздравлять. Он существует, пока вы что-то сказали, друг мой. Нет, ничего. В дверях Григорий Матвеевич задержался. Костя, произнес он, простите мне старческое любопытство, а кто ваши родители? Родители. Кратов с трудом оторвался от размышлений. Как кто? Мама и папа. Мама биолог, селекционер, Ольга Патодская, банановый звездосвет, её руктворение не слыхали? О, сказал Энгроф вежливо, хотя понятия не имел ни о каких звездосветах. Впрочем, сейчас она скорее теоретик, педагог. А отец, кем он только не перебыл? Как говорят, искатель себя. Да я его почти не знаю. А зачем вам? Да так бездельиться. Энгров вышел в коридор, продолжая испытывать мучительное ощущение того, что этот юнец знает о радиогене гораздо больше, чем кто-либо на всем Церусе и вообще в радиусе ста парсеков вокруг.